Как было очень неприятно слушать чувствительное излияние старика, потому что они вынуждали его на решительное объяснение, а ему очень хотелось этого избежать. Да и кроме того, как он откровенно признался самому себе, все это сбило его с толку, хотя ни в какой мере не поколебало его решение. «Благодарю за дружеские чувства», — сказал он. «Я вполне сознаю, что вы сделали для меня все, что только возможно и что по-вашему могло принести пользу». Однако в последнее время я пришел к убеждению, что этого недостаточно. Разумеется, я никогда не решусь навязывать свое мнение человеку, который настолько старше и опытнее меня. Если я когда-либо невольно осмеливался на это, прошу меня простить. Но дело тут, как вы сами выразились, чрезвычайно важное. И, по моему глубокому убеждению, требует гораздо более решительного вмешательства в ход процесса, чем это было до сих пор. Я вас понимаю». — сказал адвокат. Вы очень нетерпеливы. Вовсе я не так уж нетерпелив, сказал Кас с некоторым раздражением и сразу же перестал тщательно выбирать слова. Вероятно, при первом моем посещении, когда я пришел с дядей, вы заметили, что особого интереса к своему процессу я не проявлял, и когда мне не напоминали о нем, так сказать, насильно, я вообще о нем забывал. Но мой дядя настаивал, чтобы я поручил вам представлять мои интересы, и ему в угоду я это сделал. После этого, естественно, можно было ожидать, что я буду еще меньше тяготиться процессом, ведь для того и передают адвокату защиту своих интересов, чтобы свалить с себя заботы и хотя бы отчасти забыть о процессе. Но все вышло наоборот. Никогда еще я столько не тревожился из-за процесса, как с того момента, когда вы взяли на себя защиту моих интересов. До этого я был один. Ничего по своему делу не предпринимал, да и почти что его не чувствовал. А потом у меня появился защитник. Все шло к тому, чтобы что-то сдвинуть с места. И в непрестанном, все возрастающем напряжении я ждал, что вы, наконец, вмешаетесь. Но вы ничего не делали. Правда, вы мне сообщили о суде много такого, чего мне, наверное, никто другой рассказать бы не мог. Но теперь, когда процесс форменным образом подкрадывается из-под тишка, мне этого недостаточно. Ка оттолкнул кресло и встал, выпрямившись во весь рост, заложив руки в карманы. — На известной стадии процесса, — сказал адвокат спокойно и негромко, — ничего нового, как показывает практика, не происходит. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в той же позе, что и вы, и говорили то же самое. — Это значит, — сказал Ка, — что все они, эти люди, были так же правы, как прав я. Ваши возражения меня не убедили. — Я вам и не собирался возражать, — сказал адвокат. — Я только хотел бы добавить, что ожидал от вас более глубоких суждений, тем паче, что я дал вам возможность гораздо глубже заглянуть в судопроизводство и в мои действия, чем обычно дают своим клиентам. А теперь остается только признать, что, несмотря на все, вы не питаете ко мне нужного доверия, и мне это никак не помогает».